Счастливчик Уэбер, нашедший Концепсион. В длинном перечне находок, извлеченных из глубин морей и океанов, одну из верхних строчек занимают сокровища испанского галеона Концепсион, потерпевшего кораблекрушение у острова Гаити, испаньолы. Об их исключительной художественной ценности свидетельствует хотя бы то, что большая часть ожерелий, подвесок, браслетов, изготовленных безвестными индейскими мастерами в Новом Свете, была выставлена на продажу у Тиффани в самом дорогом ювелирном магазине на Пятой Авеню в Нью-Йорке. На протяжении трех веков Галеон, Нуэстро Сеньора де la Пура и Лампио Ампио был легендой неудержимо манившей искателей подводных кладов. Ведь на нем находился, если верить архивам, самый богатый груз, когда-либо отправлявшийся из Вест-Индии. Построенный в 1620 году, Консепсион много раз пересекал Атлантику в составе золотого и серебряного флотов, перевозивших в Испанию сокровища Нового Света. В 1641 году он отправился в свое последнее плавание. Его трагический финал был предрешен заранее, и выявился результатом цепи роковых ошибок. Все началось с того, что в Верокрусе испанской эскадре пришлось долго ждать, пока будет доставлено серебро, добытое в колониях за истекший год, и отчеканенные из него монеты. Поскольку трюмы Концепсиона не смогли вместить весь груз, часть сундуков разместили на верхней палубе. Капитан Галеона пробовал возражать. Из-за увеличившейся осадки корабль стал плохо слушаться руля, К тому же пушечные портики опустились к самой воде и даже при небольшом волнении могли послужить причиной катастрофы. Но руководивший отправкой Серебряного флота наместник испанского короля просто-напросто отмахнулся от протестов капитана. Месячная задержка в Верокрусе осложнила предстоящий переход через океан. Были пропущены все сроки относительно безопасного плавания в Западной Атлантике где с приходом осени нередки свирепые штормы и ураганы. Тем не менее, в начале сентября эскадра из 26 галеонов под командованием адмирала Хуана де Вилье Винсенсио, державшего свой вымпел на Концепсионе, вышла в Мексиканский залив. Первый этап плавания прошел без особых происшествий, если не считать порванных парусов. После непродолжительной стоянки в Гаване для ремонта такелажа. Эскадра покинула Кубу, и вскоре у побережья Флориды попала в жестокий шторм, выбросивший несколько галеонов на отмели и рассеявшие остальные. Концепсьон, изрядно потрепанный гигантскими волнами, перекатывавшимися даже через его пятнадцатиметровые высоты корму, отделался потерей почти всех мачт. О том, чтобы следовать через Атлантику, не могло быть и речи. Поэтому адмирал Хуан де Вилья Винсенсио принял решение идти в Пуэрто-Рико. Однако отвечавшие за прокладку курса штурманы ошиблись. К исходу третьей недели плавания они потеряли представление о том, где находится их корабль. Одни полагали, что на траверзе восточной конечности Кубы, другие утверждали, что Галеон уже неподалеку от Пуэрто-Рико. Вопреки предложению адмирала двигаться дальше на восток, штурманы настояли на том, чтобы повернуть на юг. Это привело к трагическим последствиям. В конце концов, Консепсион очутился в изобиловавших рифами и банками прибрежных водах Испаньолы. Увы, адмирал был бессилен что-либо изменить. По существовавшим в те времена на испанском флоте правилам, навигаторы относившиеся к торговому ведомству, не подчинялись флагману. Спустя неделю Галеон наскочил на риф. Его корма застряла между двумя огромными коралловыми массивами, а нос погрузился под воду. И все же адмирал попробовал спасти Консепсион. Он приказал сбросить в море закрепленные на верхней палубе сундуки с серебром. Когда нос корабля обрел плавучесть, на воду спустили единственную большую шлюпку — чтобы попытаться снять галеон с рифа. Возможно, с помощью буксира он вырвался бы из коралловой западни, если бы не налетевший в ночь на 1 декабря тропический ураган. Концепсьон затонул, а из 514 членов экипажа и пассажиров спаслись лишь 190. Остальные захлебнулись в бушующем прибое или были разбиты волнами о коралловые рифы. Гибель флагманского корабля Серебряного флота явилась для испанской казны, пожалуй, самой крупной потерей на море в XVII веке. Оставшийся в живых адмирал Хуан де Вилье Винсенсио предстал перед судом, на котором в качестве свидетелей выступили уцелевшие члены экипажа. Их показания, занявшие две тысячи листов, спасли адмирала от сурового наказания. Все свидетели были настолько единодушны в положительной оценке действий Дона Хуана, что суд вынес ему оправдательный приговор. Но вот судьба драгоценного груза Консепсион сложилась неудачно. Многочисленные экспедиции, посылавшиеся королем Испании для его подъема, оказались безрезультатными. Лишь в 1687 году, через 45 лет после катастрофы, молодой массачусетский корабел Уильям Фипс страстный кладоискатель сумел найти место кораблекрушения. С помощью индейцев племени Лукея, промышлявших ловли жемчуга, ему удалось достать со дна почти 30 тонн серебра. Судя по сохранившимся в Верокрусе документам, это составляло чуть больше десятой части груза Концепсио. Несмотря на заманчивые предложения, а в них не было недостатка, Фипс хранил в тайне координаты рифа возле которого затонул испанский галеон. Во время своих экспедиций он сам прокладывал курс судна, так что ни команда, ни ловцы-индейцы не знали, где именно оно бросало якорь. Поэтому после его смерти серебряная отмель, как стало именоваться это место, вновь оказалась потерянной. Почти два столетия Концепсион оставался недосягаемым для многочисленных охотников за сокровищами. В экспедициях, снаряжавшихся на его поиске, участвовали английский автогонщик Малькольм Кэмпбелл и археолог-маринист Эдвин Линк, известный французский специалист-подводник князь Александр Карганов и король морских глубин Жак-Ив Кусто. Вполне возможно, что кто-то из них проходил над Серебряной Отмелью, островерхим коралловым рифом, предательски прячущимся под самой поверхностью моря в 85 милях от Гаити. Но рассеянные по большой площади обломки галеона, к тому же погребенные под толстым слоем песка и обросшие кораллами, упорно ускользали от поисков. Со временем серебряный галеон стал считаться чем-то вроде своеобразного подводного Эвереста. Найти концепцион значило доказать свое высочайшее мастерство. Однако, хотя приз оценивался цифрой со многими нулями, Новички-любители даже не пытались вступать в борьбу за него, оставляя это трудное дело профессионалам. Впрочем, и среди последних находилось все меньше желающих тратить время и деньги на поиски призрачного клада. В числе немногих рискнувших отправиться в кишевшие акулами тропические воды был американец Берт Уэббер. В детстве он зачитывался книгами о подводных сокровищах. А для закалки часами нырял в холодной речке, протекавшей возле его дома в Венвилле, штат Пенсильвания. Затем, когда отец купил Берту Акваланг, подросток перебрался в затопленные каменоломнии. В 16 лет вместо колледжа он поступил в школу подводного плавания в Майами. После окончания мне предлагали работу в компании, занимавшейся разведкой нефти на шельфе, но я предпочел отправиться в экспедицию, которую организовал. «Артур Макки из Музея морской археологии во Флориде», рассказывает Обер. «Конечно, я мечтал о том, как буду находить затонувшие корабли с трюмами, набитыми золотом и драгоценностями. Но когда дело дошло до практики, я понял, что этому едва ли суждено когда-нибудь сбыться. По крайней мере, у Макки. Главная причина неудач заключалась в никудышной предварительной подготовке, а точнее в ее отсутствии». Фактически мы ныряли на обум, поэтому и результаты были невелики. Зато сам процесс поисков увлек меня, хотя приходилось переворачивать тонны песка и камней, прежде чем попадалось что-нибудь стоящее. В конце концов, несмотря на возражения родителей, я все же решил остаться профессиональным морским кладоискателем. Нельзя сказать, чтобы избранные у профессия сделала его богачом. Поэтому в промежутках он брался за любую работу на суше, чтобы прокормить жену и четырех детей. Так продолжалось не один год, пока его друг-исподвижник, Джим Хаскинс, не подал мысль заняться поисками Концепсиона. Причем решающим доводом явилось то, что их предшественник Фипс, судя по дошедшим свидетельствам, не обнаружил корму судна, в которой должны были находиться основные ценности. Предложение выглядело заманчиво. И Уэббер всерьез занялся им. В течение четырех лет он вместе с Хаскинсом прочесывал один архив за другим в поисках следов Концепсиона. Морской музей в Мадриде, Британский музей, наконец, Генеральные архивы Индии в Севилье, где хранились отчеты о всех плаваниях и кораблекрушениях судов, перевозивших слитки золота и серебра из испанских колоний. Чем больше я анализировал записи, тем больше убеждался, что успех возможен, вспоминает Уэпер. Деньги на экспедицию удалось занять у одного чикагского банкира. После этого я добился у правительства Доминиканской республики исключительного права на поиски серебряного галеона в обмен на половину сокровищ, если они будут найдены. И все-таки самым важным было то, что мне достали листы аэрофотосъемки прибрежных акваторий Гаити. Море там прозрачное, и поэтому хорошо просматриваются подводные рифы и банки. Покорпев месяц над дешифровкой аэрофотоснимков, я нанес на карту подозрительные места, где, скорее всего, мог лежать остров Консепсиона. Оставался сущий пустяк. Разыскать его. В 1977 году Уэббер отправился к берегам Гаити. В течение пяти месяцев тщательно подобранная им группа аквалангистов, квадрат за квадратом обследовала акваторию. Они встретили обломки тринадцати судов, нанесли их местонахождение на карту и передали доминиканским властям. Но вот никаких следов Галеона так и не обнаружили. Тем не менее, это не обескуражило Уэббера. Главное, что его команда доказала свое профессиональное мастерство. По возвращении в Чикаго Он основал фирму Sequest International для продолжения поисков концепсиона. Если под водой кладоискатели не могли похвастаться большими успехами, то на суше дело сдвинулось с мертвой точки. Выехавший в Испанию Хаскинс познакомился там с канадской исследовательницей Викторией Степлс-Джонсон, которая по заданию профессора Питера Эрла из Лондонской школы экономики собирала материалы для монографии о серебряном флоте. 1641 года. Я сразу же связался с Эрлом. «Как знать, вдруг у него найдется какая-нибудь зацепка, которая не достает нам», — рассказывает Обер. «И надо же, оказалось, что у профессора есть ключ к тайне Концепсиона, о котором он и не подозревал. Вахтенный журнал судна «Генри», участвовавшего в экспедиции Фипса. Я тут же вылетел в Англию. Представьте мое волнение, когда профессор Эрл вручил мне копию этого документа, и я с трудом прочитал написанный старинными буквами текст. Журнал нашего путешествия начинается с Божьей помощью в 1686 году на борту корабля «Генри» под командованием Фрэнсиса Роджерса, направляющегося к банке «Амброзия», что к северу от острова Испаньола, в компании с Джеймсом и Мэри, под командованием капитана Уильяма Фипса, на поиски затонувшего испанского галеона «В чем-то поможет нам Бог». Дело в том, что Фипс отправил Генри первым к месту кораблекрушения. Судно Джеймс и Мэри, которым командовал он сам, прибыло туда позже, и его вахтенный журнал описывает не само обнаружение обломков, а операцию по извлечению груза Концепсиона. Но и это еще не все. Этот документ, писавшийся Фипсом, стал настольной книгой для кладоискателей. Журнал же «Генри» остался неизвестным, поскольку вскоре после смерти Фипса таинственно исчез. Профессор Эрл случайно наткнулся на него в частной библиотеке лорда Рамни. Кто-то из его предков собирал раритеты и купил услуги покойного капитана, никому не нужную, как тот думал, рукопись. Так она и пролежала в имени лорда больше двухсот лет. Когда я дочитал вахтенный журнал Генри до конца, то понял, что в 1977 году мы крейсировали над тем самым местом, где затонул Консепсион. Но поскольку он был слабой мишенью для нашей магнитометрической аппаратуры, мы его не обнаружили, — поясняет Уэбер. По счастливому совпадению, в это же время канадская фирма Variant Associates сконструировала портативный магнитометр на цезии. Берт Уэбер несколько лет состоял в ней консультантом, и ему предложили испытать новый прибор в поле. Его главное достоинство, помимо небольших габаритов, заключалось в высокой чувствительности. Он регистрировал наличие металла даже под трехметровым слоем песка. Хотя Сиквест International числилась в безнадежных должниках, Уэбберу всеми правдами и неправдами Удалось получить кредит на 450 тысяч долларов. Теперь уже действительно в последний раз было категорически сказано ему. У меня просто не было другого выхода, как найти концепцион, вспоминает Уэпер. Может быть, именно безвыходность сыграла решающую роль. Во всяком случае, на пятый день по прибытии в район поисков мы могли праздновать победу. Серебряный галеон сдался на милость моей команды. Правда, перед этим нам пришлось изрядно поволноваться. Наш предшественник ФИПС считал, что кораллы поглотили кормовую часть судна, закрыв доступ к основным сокровищам. Когда же мы обследовали риф с помощью магнитометра, то поняли, что ее здесь вообще нет. Но это не повергло нас в отчаяние. Взяв за исходную точку злополучный риф, мы стали описывать вокруг него расширяющиеся концентрические круги, продолжает Берт. В подобных случаях нужна особая зоркость, чтобы не пропустить даже самые малозаметные следы. Это может быть железная скоба или шкиф от снасти, какой-нибудь предмет обихода, например, винная бутылка, обросшая кораллами и поэтому утратившая свою привычную форму. Вот по таким мелочам мы и вышли на главный объект поисков. Видимо, во время катастрофы Шторм разломил Концепсион на две части. Волны перебросили корму и протащили примерно на 120 метров, прежде чем она опустилась на дно Кораллового каньона. Даже вблизи ее совершенно не было видно, и я обнаружил останки Галеона только благодаря магнитометру. После этого каждый последующий день напоминал рождественские праздники. Консепсион преподносил нам все новые и новые подарки. Серебряные монеты, датированные 1640 годом. Две уникальные золотые цепи, сделанные, скорее всего, в Китае. Фарфоровые чашки в поразительно хорошем состоянии, изготовленные в эпоху династии Мин, пересекшие Тихий океан через Филиппины и вывезенные через Мексику на спинах мулов. Всевозможные золотые украшения, посуды из майолики, И многое-многое другое, рассказывает Уэбер. Но и попотеть, если это возможно под водой, пришлось изрядно. Ведь только кораллов мы сняли больше трехсот тонн. Между прочим, подводные работы, продолжавшиеся одиннадцать месяцев, позволили раскрыть любопытную тайну испанских негациантов XVII века. Из глубокой расселенной аквалангисты извлекли остатки старинного сундука с двойным дном под которым лежал толстый слой серебряных монет. Это было наглядным свидетельством тогдашней контрабанды. Кстати, позднее среди трофеев обнаружились и фальшивые монеты, отчеканенные в новом свете. Но, конечно, главной добычей экспедиции Берта Уэбера было серебро и в слитках, и в монетах. Его удалось поднять со дна около 32 тонн, стоимостью примерно... В 14 миллионов долларов. Вкупе с тем, что когда-то достал ФИПС, это составляет лишь пятую часть груза серебряного галеона. Остальные сокровища еще ждут своего часа.